Глава 56. Он. Я подозревал худшее, еще когда ведьмы отказывались называть имя моей истиной. К несчастью, мои сомнения только подтвердились, когда я увидел Лилит воочию, без масок и таинственных пряток. Без того шоу, что злая колдунья устроила, когда заключала со мной договор. Страшная догадка не покидала мой разум. Лилит была матерью моей истиной, матерью Элины. И, похоже, на ней было заклинание, которое скрывало ее от глаз родительницы. «Пока хоть кто-то не проговорится, не разрушит чары, и это точно буду не я». Тогда понятно, почему Элли, девушки из другого мира, все лавры, почему они так много предсказаний, так много слов. Похоже, девчонке была уготована судьба разрушить злые чары матери. И теперь я прекрасно осознавал. Почему именно Эля понимает белую лисицу? Косвенно, но это и ее чары тоже. И на всякий случай все равно попытался скрыть лицо своей невесты. Плевать, чья она дочь. Она выросла совершенно другой, наикрасивейшей и наимилейшей девушкой двух и более миров. Передал элли лисицу, взглядом наказав ни за что не выпускать ее. Надеялся, что она меня поняла, но ни в чем не был уверен. — Ваше Высочество! — поклонился Лилит, когда мы вошли в замок. — Знал бы я, кому на самом деле служу. Начал виртуозно делать то, что делал всегда — подлизываться. — Почему вы скрыли это от меня? Неужели посчитали настолько плохим наемником? — В нашем деле никому нельзя доверять, — кивнула Лилит, когда мы прошли за ней в главный зал. — Но я так рада, что у меня остались верные подданные, готовые помочь сбежать от заточения. «Глупая принцесса даже не знает, насколько здесь все скоррумпировано», — усмехнулась она, ненароком посмотрев на зверька, что дрожа вжалась в руки Эли. «Я должен был тянуть время. Должен был придумать, как остаться с ней наедине и нанести роковой удар судьбы злой ведьме». «Но вы же знаете ситуацию с волками», — как можно более непринужденно улыбнулся я. «Мы не можем исправить ситуацию с нашим унижением, и нам приходится выкручиваться». «Не без этого. Я знала, что ты лучше, Бринейн, поэтому и наняла тебя. Но я очень удивлена, что ты был так долго. Удивлена, что притащил какую-то девчонку». Она пытливо всматривалась в Элю, усевшись на трон. Кардейла не выдержала и тявкнула. Видимо, сказала что-то лилит. Та усмехнулась и ничего не ответила. Элли тоже хватило разумности промолчать. «Ваше высочество». Покачал головой, осуждающе глядя на ведьму. «Вы не объяснили мне, как действует последний артефакт, который позволил найти вас. Вы же сказали мне, что он приведет к вам, но не уточнили, как. Я думал, что это путеводная нить. Нам, не непричастным к магии, нужно знать наверняка, как действует тот или иной артефакт. Иначе случаются вот такие казусы». Лилит вздохнула, покачав головой. «Да, тут не предусмотрела». Но ведь я не знала, можно ли доверять тебе, Бринейн. И эта девчонка подле тебя вызывает у меня еще большие сомнения. Лилит откинула прядь волос, все еще всматриваясь в Элю, пытаясь пробить ее защиту. Но последняя из ведьм, которую мы посетили, дала хороший артефакт, который не только удерживал магию девушки, но и скрывал ее истинную сущность. Я совершенно не переживал за нее. Мы познакомились благодаря вам. Вновь поклонился. Белая лисица вновь выскочила, пытаясь спрятаться от меня уже в этом мире. Но Эля вовремя остановила ее, вернув мне беглянку. Так я и познакомился с девушкой, которая тоже ворует и грабит. О, кстати. Элеонора, ваше высочество. О, Бринейн, оставь, пожалуйста, подробности своей интимной жизни при себе. Если вы работаете в дуэте даже лучше, чем ты один, то это прекрасно. Коротко кивнул, соглашаясь во всем. Кажется, ведьма съела наживку. И раз вы доказали свою преданность, то хочу поговорить с тобой наедине. Пройди со мной в соседнюю комнату. Молча кивнул. Увидел испуганное лицо Эли, но отмахнулся. Мой план работал. Осталось лишь только...